Глава двадцать четвертая Демид Владленович приглашает вас на прогулку», — говорит мне за завтраком Дворецкий. «Не забудьте взять купальный костюм. Он будет вас ждать внизу через час». «Спасибо», — говорю на автомате, хотя первая мысль — отказаться. «Мне не нужно общение с Козыревым, напоминаю себе. И прогулка эта мне тоже не нужна» но не успеваю ничего ответить, как мужчина исчезает, оставляя меня один на один с этим загадочным приглашением на прогулку. Доедаю завтрак, настраиваясь на то, что даже не подумаю принимать приглашение. Но когда возвращаюсь в спальню, те самые стены, в которых я проводила практически все время на протяжении десяти дней, давят. И я непроизвольно начинаю взвешивать все за и против того, чтобы согласиться и поехать на прогулку а спустя озвученный час выхожу из спальни в легком белом платье, под которым спрятан купальник, а в руках держу широкополую соломенную шляпу. Настроение странное. Я не знаю, чем именно руководствовалась, когда решила присоединиться к монстру во время этой самой прогулки. Сыграло ли одиночество, а может, обыкновенное любопытство, затрудняюсь ответить. Или же вовсе захотелось узнать, что задумал Козырев. Я замираю на верхней ступени, заметив его. Демид стоит у распахнутых входных дверей и наблюдает за тем, как я спускаюсь вниз. На нем белые хлопковые брюки и белая легкая рубашка. Его лицо загорело и резко контрастирует со светлой одеждой, а глаза кажутся нереально голубыми, словно нарисованными, как и его татуировки. Внешне мужчина выглядит расслабленным, и только напряженный взгляд выдает его с потрохами. Он, так же, как и я, не был уверен, что я приму его приглашение. С каждым шагом, что приближает меня к нему, чувствую исходящие от мужчины волнами желания. Я все еще не привыкла к нему в образе обычного человека. Мне странно видеть его таким, и в то же время я ловлю себя на мысли о том, что считаю его привлекательным. Ритм сердца учащается многократно, когда я останавливаюсь всего в нескольких шагах от Козырева. «Готова?» — вместо приветствия спрашивает Демид. «Да», — набрав побольше воздуха, отвечаю. «Прошу», — пропускают вперед. У крыльца нас ждет белый кабриолет без водителя. Я оборачиваюсь на Козырева, но он подходит к машине и открывает для меня пассажирскую дверь. «Спасибо». Опускаюсь на сиденье и жду, когда он займет свое место. Козырев обходит автомобиль и садится за руль. «Пристегнись!» — говорит хрипло. Из-за шума в ушах не сразу понимаю, что он имеет в виду. «Что?» — растерянно смотрю на него. «Пристегнись!» — усмехается он и смотрит прямо в глаза. Столкнувшись с ним взглядами, замираю, всматриваясь в небесно-голубую радужку с темной окантовкой, думая о том, что у него безумно красивый цвет глаз. Не дождавшись от меня реакции, Демид наклоняется ко мне, и наши лица оказываются в опасной близости. «Что ты делаешь?» Вжимаюсь в кресло, чувствуя, как вспыхивает лицо. В ответ он лишь кривовато усмехается и тянется через меня к ремню безопасности. Зажмуриваюсь, непроизвольно втягивая запах свежести, идущий от него. Чувствую, как мужчина отстраняется, а затем раздается щелчок замка, и я распахиваю веки. «Пристегиваю!» Только теперь отвечает он с усмешкой на губах, а я стараюсь справиться со смущением от своей реакции. Мы трогаемся с места и едем вниз по серпантину к побережью. Останавливаемся у пристани, и Козырев отстегивает мой ремень раньше, чем это успеваю сделать я. Открывает для меня дверь и подает руку, но я игнорирую его жест и выхожу из кабриолета самостоятельно. Мы идем по причалу, к которому пришвартована красавица яхта. На несколько мгновений я замираю и любуюсь судном. Никогда раньше я не ходила в море. «Прошу!» — Демид указывает на мостик, ведущий к яхте. «Что ты задумал? Скинуть меня за борт, если откажу тебе?» Усмехаюсь, но в душе до сих пор живет тревога, что все может быть именно так. «Это будет крайне расточительно с моей стороны». Говорит он спокойно, но меня его ответ от чего то огорчает. Понимаю, что он имеет в виду затраты на меня и брата, да и отношения у нас далеки от любовных, но как же хочется, чтобы в нем проснулось хоть что-то человеческое, и на самом деле я находилась рядом с ним не из-за мести и похоти, а потому что у него действительно имеются ко мне чувства. Но только для чего это мне? Откуда взялось это желание? Даже не пытаюсь анализировать свои мысли. В последнее время они стали слишком иррациональными. Молча прохожу по мостику. Мне подает руку мужчина в капитанской форме. Он приветствует нас на судне, но мне от чего то совершенно не хочется его слушать. А когда мы проходим на палубу и яхта отшвартовывается от берега, у меня появляется еще больше вопросов, чем было до этого момента потому что Демид все еще молчит и не пытается наладить со мной хоть какое-то общение. Мы просто плывем по океану, любуясь бескрайними просторами. В какой-то момент к нам спускается официант и приглашает на обед. Демид подает мне руку, но я снова игнорирую его. Когда оказываемся с ним за одним столом, не замечать Козырева становится сложно, особенно если учесть, что все его внимание сосредоточено на мне. «Зачем ты пригласил меня сюда?» Не выдерживаю и задаю вопрос. Не хотел, чтобы ты сидела в заперти. «Разве тебя волнуют мои чувства?» Козырев не отвечает, молча ест свежевыловленную и тут же приготовленную рыбу. «Знаешь, ты совершенно запутал меня, и я не могу понять, с чего ты хочешь от меня». «Все просто, Арина», — делает он глоток вина. «Я хочу взаимности». Но разве можно чувствовать что-то, кроме ненависти к своему насильнику? И я так думал, когда привез тебя в тюрьму, что невозможно чувствовать что-то, кроме лютой злости и черной ненависти к человеку, лишившему тебя свободы. Но, как выясняется, я ошибся. Почему ты мстил мне, а не судье, присяжным или адвокату? Все просто. Не отводят от меня пристального взора. «Невозможно забыть девушку, что разбила тебе сердце, а потом и вовсе засадила в тюрьму пожизненно». «О чем ты?» «Некоторое время я просто не понимаю, что именно он имеет в виду». «А затем меня словно простреливает молния». «Не может быть! Ты...» «А ты разве меня не узнала?» — говорит серьезно. И только теперь меня накрывает калейдоскопом воспоминаний о событиях, которым я совершенно не придавала значения.